Холодовая травма. Отморожение – повреждение тканей, вызванное длительным воздействием низкой температуры. В годы Великой Отечественной войны отморожения в советской армии составили 1-3%, а в немецко-фашистской – 10% санитарных потерь, по Гамову. В 16-й немецкой армии, блокировавшей Ленинград зимой 1941-1942 года, от холода пострадали 19 700 человек – В мирное время отморожение несравненно более редки, а самым частым фактором, способствующим отморожению, является алкогольное опьянение. Потеря реальной оценки собственного состояния и погодные условия, а в ряде случаев и впадение в коматозное состояние в условиях холодной погоды, плюс одновременное повышение теплоотдачи вследствие расширения сосудов, вызванного приемом алкоголя, способствуют быстрому развитию отморожений и общему замерзанию. В большинстве случаев отморожению подвергаются периферические части тела – лицо, стопы, уши, нос и так далее. Первое место по частоте отморожений занимает первый палец стопы, на втором месте находятся пальцы кисти. От воздействия низких отрицательных температур при сухом морозе страдают преимущественно открытые или периферические участки тела. Непосредственно повреждается клеточная протоплазма с последующим некрозом или дегенерацией тканей. При длительном перемежающемся воздействии влажного холода, часто имеющем место в весеннее время, усиливается отдача тепла. Это ведет к развитию так называемой траншейной стопы, являющейся классическим примером отморожения четвертой степени при температуре выше нуля. В результате вазомоторных и нервно-трофических расстройств Могут развиваться деструктивные изменения, вплоть до некроза тканей, влажной гангрены и сепсиса. Контактное отморожение возникает при непосредственном соприкосновении обнаженных участков тела, чаще рук, с резко охлажденными металлическими предметами. Такие отморожения чаще наблюдаются в военное время у танкистов, ракетчиков, летчиков и т.д. Под озноблением понимают разновидность хронического отморожения преимущественно открытых частей тела, Кисти рук, лицо, уши и тому подобное, нередко возникающего под влиянием систематических, но не резких и непродолжительных охлаждений. Наиболее подвержены озноблению люди, перенесшие в прошлом отморожение. Клинические ознобление выражается отеком, цианозом, зудом и парастезией пораженной кожи. В более тяжелых случаях могут развиваться трещины и язвы на коже, вторичные дерматозы и дерматиты. Возникновение различных форм отморожений и их тяжести большое значение имеют не только продолжительность действия холода, но и многочисленные сопутствующие факторы. Повышенная влажность воздуха и ветренная погода в холодное время года. Нарушение кровообращения в конечностях от сдавливания тесной обувью, одеждой, перетяжка конечности кровоостанавливающим жгутом, повышенная потливость ног, промокшая одежда и обувь, нервно-психическая подавленность, физическое утомление, истощение, кровопотеря, шок и тому подобное. К настоящему времени предложено несколько классификаций местной холодовой травмы или отморожений. Так, Арьев, 43-66 годы, предлагает различать отморожение от сухого мороза, контактное отморожение, возникающее при критической тканевой температуре, траншейную стопу, ознобление – Одной из наиболее последовательных классификаций, построенной по этиологическому признаку, на наш взгляд, является классификация, предложенная Вихреевым и соавторами ⁇ 1991 год ⁇ различающая отморожение, возникающее от действия холодного воздуха, при длительном периодическом охлаждении во влажной среде траншейная стопа, при погружении в холодную воду иммерсионная стопа от контакта с охлажденными до низкой температуры предметами, минус 40 градусов. При воздействии холода на ткани, аферентная импульсация, возникающая в терморецепторах, поступает по проводящим нервным путям в центры терморегуляции, расположенные в гипоталамусе. Возникает ответная нейрогуморальная адаптивная реакция, направленная на поддержание температурного гомеостаза. Возникающий спазм периферических сосудов приводит к уменьшению теплопотери с поверхности тела и поддержанию кровоснабжения жизненно важных внутренних органов – сердца, мозга, почек, печени и так далее. Характерно возникновение мышечной дрожи и других адаптивных реакций, направленных на поддержание необходимой температуры внутренних органов. При продолжении действия холода возникает стаз крови, агрегация форменных элементов в капиллярах охлаждаемых зон. Микротромбоз в капиллярах и при неблагоприятных условиях восходящий тромбоз артериол и стволовых артерий более характерны для момента согревания и в первые часы после него. В некоторых случаях отмечается повреждение стенок сосудов. Между тем клетки тканей, находящихся в состоянии охлаждения, снижают свои обменные процессы. После согревания потребность клеток в увеличении метаболизма резко возрастает, однако адекватная доставка кислорода и необходимых питательных веществ в неблагоприятных случаях может быть существенно затруднена из-за возникающего расстройства кровообращения. Вследствие этого именно ишемия тканей, возникающая в момент согревания и первые часы после него – становится основной причиной развития последующего некроза. Механизм возникновения повреждения тканей во многом предопределяет клиническое течение холодовой травмы. Поэтому и при развитии отморожений, и при общей холодовой травме различают дореактивный период – до согревания и реактивный период – после согревания. Дореактивный период при местной холодовой травме обычно скуден по своей клинической симптоматике. Отмечается побледнение и похолодание кожи, потери чувствительности или парастезии в виде покалывания, жжения и так далее. Определение глубины повреждений в периоде охлаждения чрезвычайно затруднено. После согревания клиническая картина становится гораздо многообразней. Развивается отек кожи, через некоторое время появляются пузыри, при глубоких отморожениях возникает некрост тканей. Одним из ранних благоприятных признаков поверхностного повреждения является потепление и восстановление чувствительности после согревания. Усиление болей и отсутствие чувствительности после согревания характерны для глубоких отморожений. Глубина и площадь повреждения ткани при отморожениях в реактивном периоде часто становятся ясной не сразу, а лишь спустя некоторое время. Учитывая трудность точного клинического определения глубины и распространения отморожений в начальный период, для диагностики используют специальные методы исследования, определяющие состояние кровообращения в обмороженных областях, тепловизионную термографию, стентиграфию, ангиографию. При подозрении на гибель мышц может быть информативным биохимический тест на креатинкиназу – фермент, поступающий в кровь при распаде мышечной ткани. Реактивный период при глубоких отморожениях часто разделяют на ранний и поздний, характеризующийся развитием некротических процессов. Следует отметить, что при развитии некроза клиническое течение местных изменений соответствует течению раневого процесса, характерного для всех некротических ран. Поэтому ряд авторов: Котельников, 88 год; Вихриев, и соавторы, 91 год и другие. Выделяют в этот период фазу воспаления, фазу развития некроза и его ограничения, фазу рубцевания и эпитализации ран. По глубине поражения отморожения, согласно принятой в нашей стране классификации Арьев 1940 год, разделяют на 4 степени. Первую и вторую степень относят к поверхностным отморожениям, третью и четвертую степень – к глубоким. При первой степени поражаются поверхностные слои кожи. Признаки некроза микроскопически не определяются. После согревания бледная кожа становится на некоторое время красной или синюшной. Может отмечаться шелушение. Нормализация состояния кожи происходит в течение одной недели. При второй степени погибает часть эпидермиса, что приводит к его отслаиванию и образованию пузырей, наполненных их судатом чаще светлым. Граница омертвения проходит не глубже сосочкового эпителиального слоя кожи. Примерно через неделю такие пузыри спадаются, а еще примерно через 2-3 недели наступает полное восстановление кожного покрова. При третьей степени граница некроза тканей проходит в нижних слоях дермы или на уровне подкожной жировой клетчатки. Образующиеся пузыри часто содержат геморрагический экссудат, Дно их некротизировано, нередко синебагрового цвета, нечувствительно к болевым раздражениям. После отторжения мертвевших тканей образуются гранулирующие раны. При отморожениях четвертой степени некротизируются и подлежащие мягкие ткани, нередко с вовлечением костно-суставного аппарата. При глубоких повреждениях отморожения часто сопровождаются общие реакции организма. Пораженная часть тела резко отекает, становится темной. При неблагоприятном течении возможно развитие гангрены. Следует отметить, что разграничение тканей при глубоких отморожениях на поврежденные, собственно, зону некроза и на здоровые, примыкающие к ним, не вполне соответствует действительности. При глубоких отморожениях Арьев предлагает различать четыре зоны поражения. Первая зона ⁇ это область некроза. Примыкающую к ней зону он охарактеризовал как вторую зону необратимых дегенеративных изменений где выжившие клетки обладают недостаточной способностью к регенерации, что проявляется при спонтанном заживлении отморожений, образованием длительно незаживающих ран и трофических язв. Третья зона – зона обратимых дегенеративных изменений, где клетки восстанавливают свой регенеративный потенциал и где заживление происходит без особых проблем. Четвертая зона поздних восходящих процессов – представляет собой область поздних патологических изменений, возникающих в восходящих анатомофизиологических образованиях: эндортерииты, тромбофлебиты, остеопороз и другие. Такое разделение во многом прогнозирует клиническое течение глубокой местной холодовой травмы и определяет тактику лечения, возможность развития трофических язв и так далее. При глубоких отморожениях течение раневого процесса нередко осложняется развитием абсцессов, флегмон и гнойных затеков. Учитывая, что отморожения чаще всего локализуются в области стоп и кистей, имеющих в своем составе большое количество суставов, покрытых относительно тонким кожно-жировым слоем, при отморожениях четвертой степени часто развиваются поражения костно-суставного аппарата в виде гнойных артритов, остеомиелитов и так далее. Возможно развитие лимфангита, лимфоденита, рожестого воспаления, тромбофлебита и так далее. Общие осложнения: шок, токсимия, гнойно резорптивная лихорадка и сепсис. Чаще всего встречаются при относительно обширных глубоких отморожениях, распространяющихся выше голеностопного, лучшезапястного суставов или в случаях одновременного поражения нескольких участков тела. Нередкими последствиями глубоких отморожений становятся контрактуры суставов, артрозы, остеопороз, хронические остеомиелиты, невриты, облитерирующие эндотерииты и другие. Социальный и медицинский прогноз при отморожениях второй степени зависит от наличия осложнений, обширности поражения и уровня ампутации. Иммерсионная погруженная стопа. Поражение наступает вследствие интенсивного охлаждения конечности в высокотеплопроводной среде, холодной воде. Наблюдается главным образом при ведении боевых действий на море. Уже во время пребывания в воде быстро наступает чувство онемения, затруднены движения пальцами, появляются судороги и икроножных мышц, отек дистальных отделов конечностей. После прекращения действия холода отмечается мраморность кожи, Нарастает отек, не удается снять обувь. О тяжести развившихся изменений можно судить в реактивной стадии – через 2-5 часов. При поражении первой степени патологические изменения – отек, гиперемия, боли – ликвидируются через 10-12 дней. Для поражения второй степени характерно распространение отека до уровня коленных суставов, появление множественных пузырей на синюшно-красной коже, ослабление силы мышц, Эти нарушения длятся от 2 до 5 месяцев. При поражении третьей степени отек держится долго, кожа приобретает синий-зеленый цвет, появляется влажный некроз. Окончательная диагностика глубины и распространенности омертвевших тканей возможна лишь после демаркации некроза. Отмечаются явления общей интоксикации. В поздние сроки нередко развивается нейроваскулит – с дегенеративными изменениями и рубцовым перерождением мышц, поражением сосудов по типу эндортериита. Общее охлаждение, замерзание. При общем воздействии холода первоначально развиваются компенсаторные реакции. Сужение периферических сосудов, изменение дыхания, появление дрожи. По мере углубления гипотермии наступает фаза декомпенсации, сопровождающаяся постепенным угнетением сознания ослаблением сердечной деятельности и дыхания. Клиника общего охлаждения зависит от длительности пребывания на холоде, скорости и уровня падения температуры тела. Легкая степень, а динамическая стадия, характеризуется снижением температуры тела до 35-33 градусов, ознобом, бледностью кожного покрова, появлением гусиной кожи. Речь замедлена, скандированная, Слабость, сонливость, отмечается урежение пульса при нормальном или слегка сниженном артериальном давлении. Дыхание нормальное. При общем охлаждении средней тяжести, ступорозная стадия, температура тела снижается до 29-27 градусов. Кожный покров холодный на ощупь, бледный или синюшный. Характерна резкая сонливость, угнетение сознания, затруднение движений. Пульс замедлен до 52-32 ударов в минуту. Дыхание становится редким – 8-12 в минуту. Артериальное давление понижен до 80-60. Тяжелая степень – судорожная стадия. Сознание отсутствует, мышечная ригидность, судорожное сокращение жевательных мышц – тризм. Пульс редкий – менее 34-32 ударов в минуту. Слабого наполнения. Артериальное давление резко снижено или не определяется. Дыхание редкое – до 3-4 в минуту. Поверхностное. Зрачки сужены. Возможно рвота и непроизвольное мочеиспускание. При снижении ректальной температуры тела до 24-20 наступает смерть. Наиболее тяжелыми осложнениями общей холодовой травмы являются отек мозга, легких, острая почечная недостаточность, вследствие развивающегося отека почек – Пневмония, склонная к обседированию. Общее охлаждение нередко может сочетаться с местным холодовым поражением, отморожением. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Первая врачебная помощь, включает введение профилактической дозы антибиотиков, столбнячного анатоксина, анальгетиков и антигистаминных средств. При поступлении пострадавшего в дореактивном периоде на пораженные участки конечностей накладывают теплоизолирующие повязки. Вводят сосудорасширяющие средства 5-10 мл 2,4% раствора эофилина 10-20 мл 0,25% раствора новокаина 2 мл 2% раствора папаверина. дают внутрь 1 г аспирина при подозрении на глубокие отморожения выполняется футлярная блокада у основания конечности 0,25% раствором новокаина мл. Если позволяют условия, можно воспользоваться согреванием конечности в течение 40-60 минут в емкости с водой, имеющей температуру не более 40 градусов. Одновременно осторожно массируют конечность от периферии к центру. После согревания конечность согревают спиртом и накладывают асептическую ватно марлевую повязку. Поступившим в реактивном периоде назначают внутрь аспирин и попавирин – Внутривенно переливают гемодез, реополиглюкин 200 мл и глюкоза-новокаиновую смесь. 150 мл 0,25% раствора на новокаина и 350 мл 5% раствора глюкозы. Объем помощи при общем охлаждении зависит от его тяжести. При легкой степени охлаждения помощь ограничивается помещением пострадавшего в теплое помещение, сменой мокрого обмундирования, дачи горячего питья, пищи. При тяжелом и средней тяжести, общем охлаждении, неотложные мероприятия включают согревание лучистым теплом или грелками, уложенными на область сердца, печени, в проекции крупных сосудов, внутривенное введение 60-90 мг преднизолона, 40-60 мл 40% раствора глюкозы, 10 мл 10% раствора хлорида кальция, подогретых до 40 градусов Цельсия. 0,9% раствора хлорида кальция, реополиглюкина по 400 мл, ингаляции кислорода. При резких дыхательных расстройствах проводят ИВЛ с помощью аппаратов. Эффективность проводимых мероприятий следует оценивать по восстановлению дыхания и улучшению кровообращения, пульса, артериального давления, повышению температуры тела. Пострадавшие с общим охлаждением подлежат срочной эвакуации санитарным транспортом с соблюдением мер, препятствующих охлаждению, машины с обогревом в спальных мешках. Квалифицированная медицинская помощь при отморожениях в дореактивном периоде включает перечисленные мероприятия первой врачебной помощи. Основной задачей на этом этапе становится предупреждение гибели тканей, Наступающие вследствие нарушений их кровоснабжения в ранние сроки реактивного периода. С этой целью у пострадавших, у которых можно предположить развитие отморожений крупных сегментов конечностей 3-4 степени, осуществляют следующие мероприятия. Внутривенное введение реополиглюкина – 800 мл, 5-10% раствора глюкозы – 400-500 мл, 0,25% раствора новокаина 150-200 мл. Внутри артериальное введение сосудорасширяющих препаратов. Папавирин, никотиновая кислота, эофилин и 5000 единиц гепарина. Выполняют футлярную новокаиновую блокаду у основания конечности. Внутрь дают аспирин по 1,5-2 грамма в сутки. Назначают с профилактической целью антибиотики, а также успокаивающие средства. Пораженные участки конечности обрабатывают спиртом или слабым раствором йода. Пузыри, если целость их не нарушена, не вскрывают. Накладывают сухую асептическую или влажно высыхающую спиртофуроцелиновую повязку, способствующую уменьшению отека. Перед эвакуацией конечность утепляют. После оказания помощи таких пострадавших направляют в специализированные ожоговые или общехирургические госпитали. Пострадавшие с отморожениями первой степени могут быть оставлены в команде выздоравливающих. С отморожением второй степени подлежат лечению в госпитале для легкораненых. Квалифицированная медицинская помощь при замерзании включает оказание неотложной реаниматологической помощи в полном объеме пострадавшим, не получившим ее на предыдущем этапе или доставленным непосредственно с места обнаружения. Профилактику и лечение развившихся в раннем периоде после согревания осложнений общей холодовой травмы. Легко пострадавшим в адинамической стадии согревание может быть осуществлено под теплым душем, в ОСО, лучистым теплом, дачей горячего питья и пищи. Их оставляют в команде выздоравливающих. Находящимся в состоянии средней тяжести и тяжелом, ступорозная и судорожная стадия оказывают неотложную помощь. Согревание в ванне или иной емкости с теплой водой при постоянном наблюдении и врачебном контроле до достижения нормотермии. При невозможности использования этого метода согревают лучистым теплом, грелками, бутылками с горячей водой. Локальное тепло на область грудины, правое подреберье, проекцию крупных сосудов конечностей. Одновременно с согреванием внутривенно вводят теплый раствор глюкозы 800 тысяч миллилитров, 5 раствора с инсулином, диуретики, маннит, соду 200 300 мл 5 раствора, сердечно-сосудистые препараты, искусственную вентиляцию легких с помощью дыхательных аппаратов при резко выраженных расстройствах дыхания, внутривенное введение седативных и противосудорожных средств при психическом и двигательном возбуждении судорогах, седуксен 0,5-2 мл. Натрия оксибутират 20% 10 мл, гексинал 1% 20 мл, при достижении нормы термии, стабилизации гемодинамики и дыхания пострадавших, не имеющих сопутствующих отморожений. В зависимости от медико-тактической обстановки сразу либо эвакуируют в госпитале неврологического или терапевтического профиля, либо переводят на несколько дней в госпитальное отделение в ввиду возможных ранних осложнений. При развитии отека мозга или легких пострадавшие являются нетранспортабельными. Отек мозга не требует проведения инфузионной дегидратационной терапии. При отеке легких, помимо инотропной поддержки, допамин, назначают глюкокортикоиды, салуретики, ингаляции пропущенного через спирт кислорода. При неэффективности этой терапии показана ИВЛ. Специализированная медицинская помощь. При отморожениях второй степени и небольших по площади отморожениях третьей степени проводится консервативное лечение. Пузыри вскрывать и удалять следует лишь при их нагноении. Для местного медикаментозного лечения используют обычные средства – мази и эмульсии, антисептические растворы. Пострадавшим с глубокими отморожениями крупных сегментов конечностей, поступившим в госпиталь в ранние сроки реактивного периода, не позднее 24 часов – Назначают инфузионную терапию, включающую средства, улучшающие периферическое кровообращение и реологические свойства крови. Ее проводят в течение 4-5 дней. Оперативное лечение отморожений четвертой степени длительно и многоэтапно, омертвевшие ткани становятся источником интоксикации, местных и общих инфекционных осложнений. При поражении крупных сегментов конечностей проксимальнее пальцев, Для предупреждения развития влажной гангрены необходима некротомия – рассечение всего массива мягких тканей в пределах зоны некроза, которую выполняют на 4-7 сутки после травмы. После некротомии уменьшается отек, влажный некроз удается перевести в сухой, улучшается общее состояние пострадавших. Через 1-1,5 недели выполняют некротомию – вычленение погибшего сегмента конечности в пределах зоны некроза, в ближайшем к линии демаркации суставе. Экстренные ампутации в пределах непораженных тканей показаны лишь в связи с развитием тяжелых осложнений – сепсиса. Заканчивается лечение глубоких отморожений обычно в госпиталях тыла страны, где выполняются различные пластические операции для закрытия культей, улучшения функции кистей и опороспособности стоп. Основной задачей лечения пострадавших, перенесших общую холодовую травму, замерзание, на данном этапе эвакуации является ликвидация последствий и осложнений общего охлаждения и скорейшая реабилитация пострадавших. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Рядовой получил ожог водой и паром лица и правой руки. Через два часа доставлен в медицинский пункт полка. Жалуются на сильную боль и жжение в местах ожогов. Зрение не нарушено, веки отечны. Кожа лица гиперимирована и отечна. На лбу, щеках, кончике носа и подбородки. поверхностные слои эпидермиса отсутствуют. Обнаженные раны ярко-розового цвета, блестящие, при прикосновении болезненные. На тыльной поверхности правой кисти на фоне гиперемированной кожи имеются разбросанные тонкостенные пузыри размером 1-3 см, напряженные с прозрачным содержимым. Задание. Сформулируйте диагноз. Перечислите необходимые мероприятия первой и доврачебной помощи. Расскажите порядок сортировки. Примите решение по внутрипунктовой медицинской сортировке. И оказание. Перечислите мероприятия Медицинской помощи в медицинском пункте полка и отдельном медицинском батальоне. Укажите направление дальнейшей эвакуации. Ответ. Диагноз. Термический ожог паром головы верхней конечности 2-3 А степени, около 6% поверхности тела. Тактика и лечение. Первая помощь. Наложение на раневые поверхности стерильных повязок, введение обезболивающих препаратов и дача антибиотиков. Доврачебная помощь. Исправление повязок, введение обезболивающих препаратов, эвакуация в медицинский пункт полка. Врачебная помощь. Снятие повязок, оценка состояния ожоговых ран, обработка их антисептиком, наложение стерильных повязок, введение обезболивающих препаратов, 0,5 мл столбнячного анатоксина, антибиотиков, заполнение медицинской карточки F1. Эвакуация в отдельный медицинский батальон или военно-полевой госпиталь для легкораненых во вторую очередь, где пострадавший проходит лечение до полного выздоровления. Клиническая задача номер 2. Сержант тушил пожар в бронетехнике. Поступил в медицинский пункт полка через 4 часа. Возбужден, просит пить. Снято полусгоревшее обмундирование. Необожженный кожный покров, бледен, холодный на ощупь. Температура тела 35,6, пульс 120, АД 100 на 60, дыхание 28,30 в минуту, Шумная. Кожа лица закопчена, сухая, губы отечны с вывернутой наружу слизистой оболочкой. Ресницы и брови сгорели, волосы носовых ходов опылены. На брюшной стенке, передних поверхностях бедер и тыли кистей имеется плотный темно-коричневый, местами черный сухой струб. Болевая чувствительность отсутствует. На плечах, предплечьях и грудной клетке кожа гиперемирована, покрыта крупными напряженными пузырями с прозрачным содержимым. Местами отслоен эпидермис. Задание. Сформулируйте диагноз –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 передней поверхности туловища, верхних и нижних конечностей, 1 2-й, ЛАТС 4-й степени, 50-40% поверхности тела, ожоговый шок 3 степени, ТЭТ 1-й, 2-й степени. Тактика лечения. Первая помощь. Наложение на раневые поверхности стерильных повязок, введение обезболивающих препаратов и дача антибиотиков. Иммобилизация нижних конечностей подручными средствами. Доврачебная помощь. Устранение недостатков первой помощи. Проверка и исправление наложенных асептических повязок и средств иммобилизации. Кроме этого, здесь выполняется повторное введение обезболивающих средств. Введение по показаниям сердечных, кофеин-1 и дыхательных, кардиамин-2 аналептиков. Ингаляция кислорода. Повторная выдача для приема внутрь таблетированных антибиотиков. Для борьбы с жаждой дается горячий чай, соли-щелочной раствор, на литр воды половина чайной ложки питьевой соды и чайная ложка поваренной соли. Предупреждение переохлаждение и щадящая эвакуация. Первая врачебная помощь. Пострадавший нуждается в неотложных мероприятиях первой врачебной помощи, направляется в перевязочную в первую очередь, где проводятся противошоковые мероприятия. Борьба с болью. Внутривенное введение анальгетиков, наркотиков, десенсибилизирующих препаратов: промидол, димедрол, пильпафен. Выполнение новокаиновых блокад: футлярная, паранефральная, односторонняя вагосимпатическая, Аутоанальгезия аппаратом Трингал. Трансфузионная терапия: внутривенное струйное введение 500 мл 09 раствора хлорида натрия и 400 мл полиглюкина. Введение 1 мл сердечного аналептика кофеина внутривенно. Введение 2 мл дыхательного аналептика кардиамина внутривенно. Ингаляция кислорода. Выполняется продольная некротомия на конечностях. Дают пить соли-щелочной раствор. На пол-литра воды 1,3 грамма натрия бикарбоната и 3,5 грамма натрия хлорида. Одна таблетка аспирина. Вводят. Профилактическую дозу антибиотиков 500 тысяч единиц пенициллина, 500 тысяч единиц триптомицина внутримышечно, 0,5 мл столбнячного анатоксина подкожно. Заполняется первичная медицинская карточка. Эвакуация в щадящем режиме в первую очередь. Клиническая задача номер 3. Старший лейтенант получил ожог горящим напалмом. Доставлен в медицинский пункт полка через 3 часа. Жалобы на общую слабость, сильную жажду, озноб, тошноту, боль в области правой стопы. Кожа в необожженных участках бледная, холодная на ощупь, сухая. На передней поверхности живота и правой ноге обгоревшее обмундирование. Из-под него виден струп черно-коричневого цвета. Необожженная правая стопа отечная, бледная, холодная. Активные движения и пульсация на тыльной стороне артерии правой стопы отсутствуют.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 Укажите направление дальнейшей эвакуации. Ответ. Термический ожог огнесмесями передней брюшной стенки и правой нижней конечности 3-4 степени, 27% поверхности тела, ожоговый шок 2-3 степени. Тактика и лечение. Первая помощь. Наложение на раневые поверхности стерильных повязок, введение обезболивающих препаратов и дача антибиотиков. Иммобилизация правой нижней конечности подручными средствами. Доврачебная помощь. Устранение недостатков первой помощи, проверка и исправление наложенных асептических повязок и средств иммобилизации. Повторное введение обезболивающих средств. Введение по показаниям сердечных кофеин 1 мл и дыхательных кардиамин 2 мл аналептиков. Ингаляция кислорода.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 Борьба с болью. Внутривенное введение анальгетиков, наркотиков, десенсибилизирующих препаратов. Промедол, димедрол, Пипальфен. Выполнение новокаиновых блокад. Футлярная, паранефральная, односторонняя, вагосимпатическая. Аутоанальгезия аппаратом Трингал. Транфузионная терапия. Внутривенное струйное введение 500 мл 0,9% раствора хлорида натрия и 400 мл полиглюкина. Введение сердечного аналептика кофеина. 1 мл внутривенно. Ингаляция кислорода. Выполняется продольная некротомия на правой нижней конечности. Ее иммобилизация. Дают пить соли-щелочной раствор на 0,5 литра воды, 1,3 грамма натрия бикарбоната и 3,5 грамма натрия хлорида. Одна таблетка аспирина. Вводят профилактическую дозу антибиотиков. 500 тысяч единиц пенициллина. 500 тысяч единиц триптомицина внутримышечно. Столбнячная на токсин 0,5 подкожно. Заполняется первичная медицинская карточка. Эвакуация в щадящем режиме в первую очередь в госпиталь для обожженных. Клиническая задача номер 4. Рядовой при работе в автопарке опрокинул на себя аккумулятор. Получил ожог аккумуляторной жидкостью кистей правого предплечья. Через 2 часа доставлен в медицинский пункт полка. Жалуются на сильную боль и жжение в местах ожогов. На пострадавших участках поверхностные слои эпидермиса отсутствуют. Обнаженные раны ярко-розового цвета, блестящие, покрыты тонкой пленкой, при прикосновении болезненные. Задание. Сформулируйте диагноз. Перечислите необходимые мероприятия первой и доврачебной помощи. Расскажите порядок сортировки. Примите решение по внутрипунктовой медицинской сортировке и оказание перечислите мероприятие медицинской помощи в медицинском пункте полка и отдельном медицинском батальоне. Укажите направление дальнейшей эвакуации. Ответ. Диагноз. Химический ожог кистей правого предплечья, предположительно соляной кислотой, около 6% поверхности тела второй степени. Тактика и лечение. Первая помощь. Промыть пораженные участки проточной водой, Наложить асептические повязки, прием обезболивающих антибиотиков. Доврачебная помощь. Исправление повязок, введение обезболивающих препаратов, эвакуация в медицинский пункт полка. Врачебная помощь. При небольшом потоке раненых, снятие повязки, оценка состояния ожоговой раны, обработка раны антисептиком, наложение асептических повязок, введение обезболивающих, 0,5 мл столбнячного анатоксина, антибиотиков, заполнение медицинской карточки F1, эвакуация в отдельный медицинский батальон или военно-полевой госпиталь для легко раненых во вторую очередь, где пострадавший проходит лечение до полного выздоровления. Клиническая задача номер 5. Ефрейтор находился в составе разведгруппы в Дозоре в горно-лесистой местности. Температура воздуха минус 16 градусов. Отбился от группы и заблудился. Промочил ноги, провалившись в болото. Выбился из сил. Найден к концу дня поисковой группой. В медицинский пункт полка доставлен через 6 часов. При осмотре одинамичен, заторможен. В контакт вступает с трудом. Самостоятельно передвигаться не может. Пульс 60, слабого наполнения. АД 90 на 60. Пальцы кистей холодной восковой бледности и плотности. Обувь промерзла. Снять удалось с трудом.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 Ответ. Диагноз. Отморожение кистей первой второй степени, иммерсионные стопы первой второй степени. Общее охлаждение легкой степени. Тактика и лечение. Первая помощь. Смена одежды, согревание пострадавшего с использованием термопленки, дача антибиотиков, введение анальгетиков. Доврачебная помощь. В дополнение к первой помощи одна таблетка аспирина внутрь внутримышечно 2 мл двухпроцентного паповерина.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 2 мл 2% раствора папаверина. Дают внутрь 1 грамм аспирина. При подозрении на глубокие отморожения выполняется футлярная блокада у основания конечности 0,25% раствором навокаина, 100-200 мл. Если позволяют условия, конечности согревают в течение 40-60 минут в емкости с водой, имеющей температуру не более 40 градусов. Одновременно массируют конечности от периферии к центру. После этого конечности согревают спиртом, на них накладывают асептическую марлевую повязку. Внутривенно переливают гемодес, реополиглюкин, 200 мл, и глюкоза-новокаиновую смесь, 150 мл 0,25% раствора на новокаина и 350 мл 5% раствора глюкозы. Эвакуация санитарным транспортом на носилках с соблюдением мер – препятствующих охлаждению, машины с обогревом в спальных мешках. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в августе 2023 года в WarcTron Studio. В WarcTron Studio пусть звучат голоса в твоей голове.